Глава восьмая. «Башмачки для героини». Она открыла глаза, чувствуя, как горят ступни ног, словно она ступала по углям или танцевала в раскалённых башмачках. Безликие стены больничной палаты даже обрадовали Анну. Как было бы хорошо, если бы всё, что случилось с того момента, как они вошли в спальню королевы, оказалось ужасным сном. «Проснулась?» В палату заглянула молоденькая темноглазая медсестра на бэджике которой было написано «Хоуп Хадсон». Не та, которая дежурила раньше. Другая. «А к тебе, посетители, твой отец и ещё один симпатичный парень. Могу их впустить, но ненадолго. И померяй температуру». Судя по улыбке, девушке понравился Даниэль. А это наверняка был он. Медсестра сунула под руку Анни градусник и открыла дверь, впуская посетителей. Они принесли фрукты, йогурты и соки. Хотя всего этого и так имелось в избытке. Кажется, у Анны не было аппетита. Учитывая происходящее события это совсем не удивительно. «Тебе нужно есть», — сказал отец, пытаясь разместить в тумбочке новые припасы. «Это совершенно необходимо для того, чтобы поправиться». Он и сам очень исхудал, а на запавших щеках отросла длинная щетина. Странно. Обычно отец всегда за собой тщательно следил. «Тебе передают привет из университета». Даниэль тоже поставил свой пакет. спасибо «Пап, а ты не принесёшь мне воды?» — спросила Анна. Ей нужна была буквально минута, чтобы поговорить с Даниэлем наедине. «Да, сейчас». Отец вышел, и Анна снова с болью отметила его опущенные плечи. Ей хотелось посоветоваться с Даниэлем сразу по нескольким вопросам. Но если определять приоритеты, понятно, что важнее. «Дэн, я хочу попросить тебя об одной услуге», — быстро заговорила она. «Ты же видишься с Оливией?» «Да. Она даёт мне почитать рукописи. Похоже, Даниэль очень удивился её вопросу. «Пожалуйста, скажи ей, что мой отец её любит. Ему сейчас очень плохо». Слова давались с трудом, горло словно засыпали песком. «И... и, и пожалуйста, передай ещё, что я прошу у неё прощения. Я очень виновата перед папой и перед ней...» «Ты не бредишь?» усомнился парень. «Нет». Анна решительно покачала головой. «Для меня очень важно исправить всё плохое, что я натворила». «Пожалуйста, извинись за меня и постарайся помирить их с отцом. Ты ведь очень умный». В палату зашла медсестра, и Анна замолчала. Хоуп, косясь на Даниэля, вынула градусник и взглянула на него. «Температура всё ещё повышенная. Врач заглянет к тебе вечером». Вернулся отец, и Анна умоляюще посмотрела на Даниэля, напоминая о своей просьбе. Тот, как настоящий друг, всё понял без слов. «Я, пожалуй, пойду. Появилось срочное дело. Я...» Он покосился на Анну. «Позвоню тебе, хорошо?» «Буду очень ждать», — ответила она искренне. Даниэль ушёл, а отец придвинул стул к кровати, сел и посмотрел на дочь, кажется, не зная, что сказать. «Пап...» Анна приподнялась в кровати. «Давай пообещаем друг другу, что будем следить за собой. Тебе тоже нужно хорошо есть и спать. У тебя всё нормально?» конечно Он кивнул. «У меня всегда всё нормально». Но тоска в его глазах неопровержимо свидетельствовала о противоположном. «Пап, может, ты помиришься с Оливией?» Робко начала девушка, но он махнул рукой и попросил. «Давай не будем возвращаться к этой теме». И они заговорили о каких-то пустяках. Когда отец ушёл, Анна попыталась осмыслить, что же с ней происходит. Как вышло, что она угодила в ловушку и оказалась в подземном мире своих кошмаров? Если она главная героиня этой истории, то и ошибка допущена именно ею. Но какая? В чём она была не права? Слишком доверилась охотнику, хотя с первого момента знакомства с ним догадывалась, что верить ему нельзя, что он не способен ни на сочувствие, ни на благодарность. И всё же тот поворот, что он оказался заодно с королевой, слишком неожиданный. Что бы сказал на это Даниэль? «Кстати, как он там? Уже смог поговорить с Оливией? Почему так долго не звонит?» Чувствуя, что сходит с ума от нетерпения и ощущения собственного бессилия, здесь она заперта в палате, в сказочном мире и того хуже. Девушка взяла мобильный и набрала номер Даниэля. «Есть новости?» — спросила она, когда он принял вызов. «Ты прямо вовремя. Как раз собирался тебе звонить», — ответил приятель. «Говорил с Оливией». Он замолчал. «И что?» не выдержала Анна. «Даже не знаю, как тебе сказать...» Парень замялся. «Она и слышать не желает о твоём отце. Мне даже показалось, что она рада их расставанию. Может, я, конечно, не прав, просто она очень гордая и не хочет показывать слабость». Анна вздохнула. Ей почему-то казалось, что стоит сделать всего лишь шаг, извиниться, признать ошибку, и всё пойдёт как по маслу. «Наверное, этого недостаточно. Ты передал мои извинения» уточнила она. «Неужели ты думаешь, что я тебя подведу?» — рассердился Даниэль. «Я пытался убедить её, но она упертая. Ни о нём, ни о тебе и слышать не хочет. Понимаешь, если бы мои слова могли способствовать примирению, я бы сделал всё, что угодно». «Я понимаю», — грустно согласилась Анна, глядя в безликий белый потолок. «Неужели я напортачила так сильно, что ничего уже невозможно исправить? И в сказке, и здесь». Значит, наказание мне по заслугам. Какое наказание? Внезапно ей расхотелось обсуждать что-либо с Даниэлем. В конце концов, пора прекращать надеяться на других, ждать совета и сваливать на них ответственность. Она сама должна отвечать за свои поступки и самостоятельно искать решение проблем. Может, в этом и окажется залог успеха. Что случилось? Расскажи. Тебе нужна помощь? Настаивал Даниэль. Все-таки он был ей настоящим другом. «Нет, извини, но я должна разобраться сама», — твёрдо проговорила девушка. «Как знаешь», — согласился он, — «но помню, что можешь всегда на меня рассчитывать». «Я помню», — подтвердила Анна. По окончании разговора она вернулась к мыслям о том, что ей нужно предпринять для того, чтобы освободиться. В сказках смерть частенько обманывают. Но можно ли обмануть хозяина подземных чертогов? Нужно попытаться. Наверное, это её единственный шанс. Во время обхода врач осмотрел девушку и сочувственно покачал головой. «У тебя что-то случилось?» — спросил он, садясь рядом и улыбаясь так доброжелательно, что захотелось зажмуриться, а то и вовсе спрятаться под одеяло. «Под машину попала вяло ответила девушка. «Зря ты закрываешься. Возможно, беседа с психологом тебе поможет. У нас очень хорошие специалисты. Как немного придёшь в себя, могу записать на групповую терапию. Она отлично работает в таких случаях, как твой». Ты очень испугалась и перестала чувствовать себя в безопасности. Вот был один пациент. Спасибо, не надо. Анна решительно покачала головой, избегая смотреть в голубые, яркие, как у кинозвезды, глаза врача. Он вообще почему-то казался ей слегка нереальным. Голливудским. Или, может быть, таким же, как австралийские пожарные со знаменитого календаря. Зря. Красавчик-врач вздохнул, демонстрируя искреннее сожаление. Но помни что в состоянии угнетённости выздоровление происходит гораздо дольше. Тебе нужны положительные эмоции. Что ты любишь? Анна промолчала. Она любила принца. Кажется. Сейчас и вправду сложно было сказать что-либо точно. А поэтому она промолчала, смотря только на свой пододеяльник. У нас нет принудительного лечения, но всё же помни, для того, чтобы выздороветь, нужно сосредоточиться на хорошем. Считай, что это рецепт, который я тебе только что выписал и подумай про групповую терапию. Там отличные ребята». Он ушёл. В палату вернулась черноглазая медсестра и принялась переставлять пузырьки, наводя порядок. А сама всё поглядывала на Анну. «Меня зовут Хоуп, если не помнишь». Она указала на бейджик, прикреплённый к халату. «Хоуп? Надежда. Подходящее имя для больницы, правда?» «Правда», — безразлично согласилась Анна. «Кажется, медсестра решила её разговорить». «Послушай, ты счастливица». Заметила Хоуп, взяв в руки пакет с соком и так и не найдя места, чтобы его поставить. Такой симпатичный молодой человек и такой вежливый. «Он не мой парень», — поправила девушка. «Мы просто друзья. Друзья так часто не навещают». Хоуп Хадсон посмотрела на неё лукаво. «И отец у тебя ещё молодой, симпатичный. Повезло тебе. Все тебя любят и за тебя волнуются». «Все?» — переспросила Анна, ввязываясь в болтовню против Оли. Только самые близкие родные. И все. Почему и все? Обиделась Хоуп. А женщина? Какая женщина? Ну, она только при мне раза три звонила. Еще какая-то твоя родственница, я толком не поняла. Какая женщина? Анна попыталась подняться, но медсестра ей не дала. Ты лежи, лежи, отдыхай. Не помню точно, нам часто звонят. Такая вежливая, очень правильная, как мне показалось. Анна замерла. Оливия? «Нет, не может быть. Она ничего не хочет слышать ни об отце, ни об уже, наверное, бывшей падчерице». «Она приходила?» «Нет». Хоуп пожала плечами. «Может, она вообще не из нашего города, кто же знает? Только звонит. Но очень за тебя волнуется. Такое уж, поверь моему опыту, чувствуется». «А молодой человек...» «Погоди!» — оборвала ее Анна. «Ты, когда она в следующий раз позвонит, дай мне трубку. Хорошо?» «Пообещай, очень прошу». Медсестра посмотрела на пациентку так, словно место той было в психиатрическом отделении. Остаётся безразлично к обаятельному молодому человеку и так интересуется какой-то странной женщиной. «Ну хорошо, если это так важно», — протянула она. «Это очень, очень важно», — заверила Анна. «А сейчас можно я отдохну?» «Конечно». Хоуп сделала шаг к двери, но вернулась и поспешно поставила пакет с соком на тумбочку у кровати. Улыбнулась и махнула рукой. «Совсем с этой работой с ума сходишь? А ты отдыхай, зови, если что. Можно даже просто поболтать». Анна до последнего боролась со сном, не желая возвращаться в ту тьму, откуда пришла. Но мысли путались, а в голове на батом гудел колокол. «Как там, — сказал врач, — головные боли продлятся ещё достаточно долго. Чего ещё можно ожидать после травмы?» на что же можно сделать? Как поступить правильно?» «Как поступить правильно?» В голосе послышалась насмешка. «Вы люди такие смешные! Все время задаете глупые вопросы. Разве можно поступать правильно? Правильного вообще не бывает. Все зависит от точки зрения. И то, что хорошо и правильно для одного, обязательно плохо и неправильно для кого-то еще». Анна моргнула ослепленная внезапно обрушившейся на нее темнотой, лишь подчеркнутой слабыми серыми струйками света, неохотно отчерчивающими огромный стол, изобильно уставленный самыми изысканными блюдами. «Вы стараетесь меня запугать?» — возразила девушка, вовсе не удивленная тем, что он прочел ее мысли. «Мне это не нужно», — ответил почти невидимый во тьме собеседник. «Ты разве не знаешь, что жизнь и смерть — две стороны одной монеты?» а охотник и жертва имеют одно и то же лицо. «Вы говорите слишком непонятно», – покачала головой Анна. и «Я не понимаю, что вам тогда нужно». «Мне нужно, чтобы ты для меня станцевала», – я уже говорил. «В моих силах заставить тебя сделать это, но так неинтересно. Я знаю того, кто любит окружать себя механическими куклами. Я так не поступаю». «Можешь считать, что я, как-то говорят люди, – Уважаю свободу воли. Ему не интересно Он скучает. Да, очевидно, это причина того, что она оказалась здесь. Наверное, это можно думать в этом ключе, и дальше Анна себе запретила. А давайте тогда договоримся, предложила она. Я для вас станцую, раз вам этого так хочется. Сами напросились. Но взамен вы ответите на мои вопросы. На один вопрос, уточнил господин смерти. «Неужели вы не хотите спасти этот мир? Неужели вам все равно, что он гибнет? Чем же тогда вы будете управлять?» Не выдержала Анна. «Это твои вопросы? Их три. Выбирай ответ на какой из них ты хочешь услышать». Бесстрастно заметил собеседник. Анна попыталась сосредоточиться и, наконец, сформулировала. «Вы хотите гибели этого мира?» Задав вопрос, она замерла. Возможно, спросила не о том. Но долгое молчание подарило ей лучик надежды, особенно драгоценный в этом царстве вечной тьмы. «Я не вправе выбирать», – неохотно проговорил господин смерти. «Выбор был за другими. Я лишь выполнял свою роль». «Роль? Так он бог или тоже всего лишь персонаж, неспособный повлиять на ход сказки? Ещё он не рад тому, что происходит, а значит, у неё есть шанс. Пожалуй, вопрос стоил того, чтобы рискнуть». «Вы меня отпустите?» – спросила Анна. «Хорошо, что напомнила. Посмотри на свои ноги». Девушка взглянула. На ней оказались странные туфли, довольно тяжелые. Она стукнула ногой о ногу и услышала металлический звук. «Железные башмыки», – сообщил господин смерти. «Все как положено в сказках. Когда ты сотрешь их в танце до дыр, я не стану препятствовать твоему уходу». «Лучше бы не спрашивала». Анна переступила с ноги на ногу. «И что теперь?» «Танцуй», — произнес равнодушный голос. «А музыка? Здесь есть музыканты? Или мы послушаем что-то по сети? Какой плейлист предпочитаешь?» «Ты будешь танцевать без музыки». Он не прокомментировал слово использующееся в незнакомом для него значении. «Ага, может им еще спеть, чтобы уж совсем жизнь, то есть смерть, малины не показалась?» Стопам стало больно. Анна тихо вскрикнула. «Что это?» «Ты снова задаешь вопросы. Я даю ответы тебе в долг. Пусть будет игра. Чтобы было интереснее, твои башмаки раскаляются, когда ты стоишь. Чем дольше ты стоишь, тем сильнее». Вот это было уже хуже некуда. По крайней мере, Анна пока не могла представить себе ничего хуже. Ноги жгло все сильнее. Она попыталась скинуть проклятую обувь, но сделать это было невозможно. Пришлось подпрыгивать быстро, переставляя ноги. Со стороны, вероятно, это выглядело очень смешно. Но господин смерти не смеялся. А уж Анне, понятно, и вовсе было не до смеха. Она не ручалась, что её странная пляска хоть немного походила на танец, как его принято представлять обычно. Однако башмаки слегка остыли, и только обожжённые ноги по-прежнему жгло. «Интересно, если я в царстве смерти, то я умерла? А можно ли умереть во второй раз?» Яла подумала девушка, продолжая приплясывать, несмотря на то, что каждое движение отдавалось резкой болью во всем теле. «Умереть здесь невозможно, но можно очень сильно этого хотеть», ответил на незаданный вопрос господин смерти. «Видишь, ты танцуешь для меня, и это вовсе не так сложно, как ты думала». «Думаю, тут развлечений совсем мало, если вас это забавляет», проговорила Анна, подпрыгивая и приплясывая на месте. «Раз уж так, «Расскажите, о чем говорила королева, когда отправила меня сюда. Какой долг? Какое право?» «Ты забавная». В голосе господина смерти появилось нечто, очень отдаленно напоминающее эмоции. «Здесь действительно довольно скучно, поэтому и на этот вопрос я отвечу. Я могу заключать сделки. Ко мне приходят в тех случаях, когда хотят получить что-либо, или когда взывают о месте и справедливости». Только раз в год, в ночь великой охоты, я выхожу на поверхность, но обратиться ко мне можно в любое время. Когда-то королева обратилась ко мне, прося помочь удержаться у власти, и получила то, что хотела – наследника. Потом король, умирая, возвал о справедливости. Я ждал этого, потому что охотник и жертва всегда оказываются лицом к лицу. Он платил мне после смерти, приводя в мой мир мир наземный. «А вот королева не расплатилась. За ней остался долг». И она отдала меня. Очень хитрый план. Тем более королева все равно спала и видела, как бы от меня избавиться. «Удобно вышло. Две цели одним ударом», — усмехнулась девушка. Ей надоело совершать нелепое движение, но стоило остановиться, как башмаки немедленно принялись нагреваться. Пришлось снова затанцевать на месте. «Королева не расплатилась». Ей еще это предстоит. Наверное, его слова должны были прозвучать утешающе. Но судьба королевы мало волновала Анну. Ей отчего-то даже не хотелось кому-либо мстить. Выбраться бы отсюда и хотя бы попытаться исправить собственные ошибки. А вы любили? Спросила она вдруг. Молчание стало болезненно гнетущим, и девушка поняла, что попала прямиком в цель. Конечно, он любил. Девушку, которую преследовал в виде господина охоты. Лань. Нет, саму жизнь. Не зря говорят, что жизнь и смерть вводят вечный хоровод. Если бы можно было примирить этих двоих. Интересно, к чему бы это привело? В зале что-то неуловимо изменилось. Вы не хотите отвечать? Тишина. Вы вообще здесь? Ответа не было. Кажется, господин смерти исчез, оставив её отплясывать в одиночестве. Можно было бы посмеяться, если бы не было так горько, больно и страшно проснись нам надо поговорить не изменяя положение тела охотник нащупал нож окно открывалось в ночной сад и там в темноте прятался мальчишка враг королева хотела его смерти и вовсе не собиралась с ним разговаривать Охотник скосил глаза в окно и увидел тёмный силуэт. Конечно, парень окажется лёгкой добычей, а королева не будет против. В конце концов он выполнил её распоряжение, привел себя в порядок и согласился надеть неудобную и непрактичную одежду. Не беспокоит же её величество по таким пустякам, как разрешение на убийство вредного мальчишки. «Мы должны спасти Анну! Ну очнись же! Или ты там совсем спятил!» Всего секунда, и нож, брошенный не дрогнувшей рукой, вошёл в тело паренька. А следующую секунду охотник с яростью понял, что его провели, как сосунка-недоноска. Ушлый пацан спрятался и соорудил вместо себя приманку чучела. Вот мерзавец. Охотник прислушался, готовый уловить малейший шорох. Ничего. Паршивец затаился и вжидал момент. Знать бы ещё, зачем он вообще пожаловал, и почему сослался на какую-то девчонку, если это способ заманить в засаду, То способ откровенно неудачный. Спасать кого-либо, а тем более неизвестную девицу, охотник не планировал. Поймать пацана не составило бы труда в любое другое время. Но не бегать же по саду голышом сейчас, когда королева избрала его и велела заботиться о своем внешнем виде. Охотник не сомневался, что легко нашел бы гаденыша, если бы выбрался в сад. Однако парнишка не промах. Хитрый. Из него, пожалуй, вышел бы толк в лесной жизни. При этой мысли в груди кольнуло. Словно что-то было не так, как нужно. Беспокойство исходило из глубины души, выводя охотника из равновесия. С чем связано это ощущение? С тем, что он упустил мальчишку и подвел королеву? Скорее всего. Хотя охотнику казалось, что не совсем верно. Он стоял так, чтобы его было не видно из сада, и ждал, пока мальчишка повторит свою глупую попытку. Тщетно. До самого рассвета ничего не происходило. Пришлось одеться и отправиться на место ночного действия. В саду оказалось немного следов. Прежде всего, охотник осмотрел наспех сделанное парнем чучело, в темноте отдаленно напоминающее человеческую фигуру. Выходит, парень основательно подготовился к операции и наблюдательный пункт себе выбрал хороший. Отсиделся там, а потом умудрился уйти так, что не потревожил ни единой веточки. Определенно перспективный малый. Если бы не такой глупый. Говорит ли о случившемся королеве? Безусловно, нет. Он сам показал себя не с лучшей стороны, упустив мальчишку. А ещё королева может просто запретить ему охоту, потребовать не вмешиваться, и он её послушается. А мальчишка останется безнаказанным и будет считать, что ему всё позволено. Ну уж нет. Пусть никто не знает о странной попытке малолетнего преступника. Охотник вытащил свой нож, разобрал чучело и прошёлся вокруг, осматривая, всё ли в порядке. После ликвидации улик ничто больше не вызывало подозрения и не могло привлечь внимание людей королевы, о способностях которых охотник был невысокого мнения. Он вернулся к себе, засунув поглубже в сундук старую тряпку и глиняный горшок, служивший материалом для создания чучела, а затем прямо в одежде лег на постель и задумался. «Мальчишку придется выследить. Но, пожалуй, не стоит убивать его сразу. Будет любопытно его допросить. Вдруг он замышляет что-то против королевы, и у него есть союзники. Даже наверняка они должны быть». Как бы обычный деревенский пацан разработал такой коварный план? Охотник кивнул в такт собственным размышлением. Мысли об охоте его значительно взбодрили. Даже непонятная тревога исчезла. Похоже, он просто скучал без дела. Когда уже совсем рассвело, появился слуга с серебряным тазом для умывания. Вода пахла приторно-сладко и вызывала смутное раздражение. Все-таки это не его дело – торчать в парадных залах, расшаркиваться и наводить красоту. «Её Величество передаёт вам, что свадьба состоится завтра на рассвете», сообщил слуга с поклоном. «Что мне делать сегодня? Явиться к королеве?» уточнил охотник. «Нет, она не велела себя беспокоить. На ваш счёт, господин, не было никаких указаний». «Вот и отлично». Он, кажется, впервые за долгое время улыбнулся. Всё складывалось лучшим образом. Сегодня он поохотится и закончит с текущими делами чтобы завтра на рассвете полностью отдать себя для служения своей госпоже. Охотник сунул за пазуху розу, подаренную королевой. Теперь он был полностью готов.